Глава пятая. Кирилл. После того, как отряд внезапно обрел лошадей, движение ускорилось. Надежду Кирилла шаман оправдал. Он действительно стал пропуском в любой из обитаемых южных поселков. На мрака и самого Кирилла жители недоверчиво косились, но, тем не менее, предоставляли кров, стол и корм для лошадей. Кирилл догадывался, что сдаваться шаман не намерен и наверняка попробует воздействовать на людей. Заставит их наброситься на чужаков, отравить, зарезать во сне. В том, что фантазия менталиста работает отлично, у него было время убедиться. Поэтому еще перед тем, как войти в первый обитаемый поселок, Кирилл остановился, подъехал почти вплотную к шаману и предупредил: « Если мне хоть на миг покажется, что ты пытаешься шлифовать людям мозги, я вышибу твои собственные. Нам терять нечего, сам понимаешь. Шаман не ответил только посмотрел угрюмо, видимо, понимал. По крайней мере, никаких попыток воздействия на людей Кирилл не заметил, хотя на всякий случай пресек и словесное общение. Коротко объявлял. «Мы прибыли с севера. Шаман идет с нами. Ему запрещено вступать в разговоры». Так миновало две недели, а потом они добрались до поселка, в котором, очевидно, уже прознали, что чужаки везут с собой шамана – Какими путями пробилась к жителям новость, неизвестно. Кирилл думал, что готов ко всему, только не к тому, что случилось в действительности. В этом поселке к воротам встречать чужаков вышло, похоже, все население. Главу поселка, немолодого сухопарого дядьку тесно обступили женщины. Много, человек тридцать. Еще на подходе Кирилл подумал, что поселок должно быть один из самых крупных на юге. И едва кто-то открыл ворота, как женщины на разные голоса принялись причитать. «Зачем вы забрали шамана? Куда его ведете? Мать доброты, яви свою милость, останови их! Как же мы теперь без детушек?» Женщины умоляюще протягивали к шаману руки. Тот скорбно опустил голову. Тому, как научился за долгие годы отражать настроение одними лишь позами, не показывая закрытое капюшоном лицо Кирилл был готов аплодировать. В «Шамане», безусловно, пропадал великий актер. За время пути Кирилл привык к мысли, что численность населения на юге измеряется другими масштабами. Не теми, что в цепи. Дома-то в последние 17 лет население прирастало стремительно. Переписи, разумеется, никто не проводил. Но, глядя на людей в собственном поселке, Кирилл понимал, что и в других людей стало больше, как минимум вдвое и понимал, что рост будет продолжаться. При том, что их земле, за годы после того, как все случилось, задавленной сорняками так, что за каждый квадратный метр приходилось сражаться не на жизнь, а на насмерть, отвоевывая посевы у подступающего леса, а потом спасая от заморозков, прокормить бы тех, что уже есть. В первую очередь об этом думал Кирилл, уходя с отрядом на юг. Вспомнил вдруг, как заколотилось сердце, когда увидел живые, ничем не укрытые, но при этом не побитые ранним морозом поля. Да, он не ошибся. Здесь, на юге, внезапное похолодание не стало приговором. Здесь жизнь по-прежнему бьет ключом. Веник, воткни в землю, прорастет. С учетом того, что и летом тут наверняка уже не так жарко, как было, сюда можно переселять людей. Та ранняя эйфория быстро сменилась разочарованием, пониманием того, что в этой благодатной земле каждый шаг придется отвоевывать с оружием в руках. Эти земли уже заняты, и тот, кто их занял, сделает все для того, чтобы не пустить к себе чужаков. Вот так, значит, да, горько пробормотал Кирилл. Они топтались перед воротами. Кирилл не знал, к кому обращается, и говорил не для того, чтобы его слушали, просто бормотал прорвало. Первая итерация — уничтожить всех, кто мешал. Что ж, получилось. В первый год после катастрофы минус 80% населения земного шара. Поздравляю. Вторая итерация — посмотреть на тех, кто выживет после первой. И теперь уже не жалеть даже детей. Дети гибли тысячами, начиная с тех, кто не мог себя защитить по малолетству, и заканчивая теми, кто убивал друг друга в «Еще минус 80% от тех, что остались. Тоже неплохой результат. А теперь нам, тем, кто несмотря ни на что выжил и снова устремился к тому, чтобы занять собой мир, озвучили новые условия. Так? Для того, чтобы жить, мы снова должны убивать друг друга. Да хрен ты угадала мироздание». Кирилл вдруг понял, что мало того, что бормочет, вскинул над головой кулак. «Мы будем жить так, как мы. Понимаешь, мы считаем нужным». Или умрем. Тогда можешь заводить себе новых марионеток. Но, по-твоему, не будет. Учти. Женщины замолчали. Смотрели на чужаков с настороженностью и опаской. Ну еще бы. Такой бред нести. Да еще грозить кулаком небесам. Ну и ладно. Пусть их думают, что хотят. Когда Кириллу поневоле пришлось встать во главе адаптского поселка, бремя, которое приносит с собой власть, он почувствовал в полный рост. Помнил, как читал тогда статьи о людях, чьи речи приковывали к себе внимание миллионов – Кастро, чегевара, Гитлер, Сталин – и постепенно начал понимать, чем эти люди держали внимание толпы. Неприкосновенность вождя, внушение мысли, что уж я-то знаю нечто вам недоступное, и вместе с тем свойский ленинский прищур, отеческая улыбка Сталина, революционная иступленность чегевары. Понять бы еще, что это было – Игра на публику или реальная уверенность в своей непогрешимости. Умом Кирилл понимал, что именно так и нужно управлять людьми, даже если за душой пустота. А сердцем принять не мог. В этом плане до кумиров далекого прошлого ему было как до звезды пешком. Кирилл не любил и не хотел врать. Если чего-то не знал, так и говорил «я не знаю». Он, если совсем уж честно, и управлять-то никем не хотел задарма не встряла никакая власть. Понимал, что нужно делать. Знал, что люди ему верят, что пойдут за ним, куда бы ни позвал. Все поселки-цепи поднимутся. Но мечтал о другом. Кирилл хотел, чтобы люди научились думать сами. Сами решали, что им нужно. Он когда-то выбрал такой путь для себя и хотел, чтобы каждый выбирал свой. В душе порой все еще взывал к неведомым силам. «Образумьте людей, ну, пожалуйста!» Так он впервые взвыл, когда поселился у адаптов, и его, узнав о беременности Стеллы, сгоряча чуть не записали в ожившие боги. Когда на подходе к Владимиру Кириллу стреляли в спину, в ту ночь его спасла Лара, ехавшая рядом. Кирилл ахнуть не успел, будущая жена толкнула в плечо и тем самым уберегла от смерти. Когда в одном из поселков какая-то ненормальная чуть не задушила Кирилла насмерть с криком «Хочу от тебя ребенка!» Бросившись ему на шею, Джек тогда ржал, что не на того бросилась. «Ты б хоть сообразил стрелки перевести? Типа, я-то, извиняй, подруга, женатый, а вот есть у меня знакомый один». В общем, все, чему Кирилл научился за прошедшие годы, это худо-бедно не выражать свои чувства мимикой. Удавалось такое не всегда, и капюшону шамана он сейчас от души завидовал. Толпа, собравшаяся у ворот, стояла на месте. «Это пока они стоят», — понял Кирилл. к Чему-чему, а чувствовать настроение людей за восемнадцать лет научился. Еще один вопль, который сработает детонатором, и плотину прорвет. На чужаков бросятся, их боятся, а лучший способ защиты, как известно, нападение. «Четыре года мы детишек не видали», — отмерев, всхлипом простонала одна из женщин. «Четыре долгих года, а теперь уж и вовсе не понять, когда увидим», «Что же вы творите, злодеи?» И детонатор сработал. Толпа хлынула на чужаков. «Стоять!» — рявкнул Кирилл. Выхватил из кобуры пистолет, выстрелил в воздух. Краем глаза заметил, как подобрался в седле мрак. «Дожил!» — мелькнула в голове у Кирилла горькая мысль. «Разгонять выстрелами безоружных людей!» «Молодец, ничего не скажешь!» Но, тем не менее, цели он достиг. Толпу напугал. Женщины с визгом отпрянули назад. «Послушайте меня!» Подождав, пока утихнут вопли, попросил Кирилл. Спешился. Демонстративно сунул пистолет в кобуру. «Это...» Он подошел к мраку и встал рядом с ним. «Сын моего друга. Я знаю этого парня с младенчества и готов поклясться чем угодно, что его не приносила мать доброты. Его родила обыкновенная женщина, такая же, как вы». Кирилл посмотрел на женщину, которая кричала про детей, поймал ее взгляд, продолжил. «У меня самого есть сын. Сейчас он остался в поселке Шамана. Он тоже рожден обыкновенной женщиной. Дети могут быть у каждой из вас, поверьте. Если у кого-нибудь хватит смелости отправиться с нами, вы увидите нашу жизнь и наших детей собственными глазами». «Что увидим?» — горько спросила женщина. «То, как вы растите своих детей, чтобы учить их убивать?» Она ткнула пальцем в кобуру на поясе у мрака. «Чтобы учить их издеваться над другими?» Показала на шамана, который демонстративно поник головой еще больше. «Ваши дети — порождение порока и зла. От ненависти родится только ненависть. Для чего нам дети, которые убьют своих родителей, когда те состарятся и станут обузой?» Кирилл от изумления потерял дар речи. Он будто онемел, слова сказать не мог. Слова нашлись у мрака. «Во херня-то!» брезгливо бросил он. «Аж слушать тошно!» Спешился, позвал. «Бобик, поди сюда!» Кирилл не сразу понял, к кому обращается мрак. А потом с удивлением увидел, что к парню бодро трусит собака. Ни цепная, ни охотничья, обычный грязно-рыжий кабыздох средней лохматости. Вряд ли пес принадлежал кому-то из собравшихся у ворот. Скорее являлся общественным достоянием. В поселках цепи собак было немного. Возню с животными, не приносящими пользу хозяйству, там почитали баловством. Да по большому счету и возиться было некому. А в шаманской вотчине собак и кошек любили. По дворам их носилось множество. Сейчас Бобик, навострив уши, спешил к мраку. Уши его, должно быть, когда-то пытались выпрямиться. У одного даже получилось. Оно торчало лохматым треугольником а второе так и не сумело, застряло в висячем положении. Выглядел пес забавно, но Кириллу было не до разглядываний. Он знал, что мрака животные слушаются, однако таких чудес дрессуры, как запросто подозвать к себе впервые увиденного пса, до сих пор мрак не демонстрировал. Бобик подошел и, не дойдя до мрака пару метров, замер. «Сидеть!» — приказал мрак. Пес с готовностью, как будто с вечера до утра занимался тем, что учился выполнять команды, сел. «Встань на задние лапы!» — приказал мрак. Пес поднялся на задние лапы, неловко держа передние перед собой. «Кружись!» Пес, неуклюже перетаптываясь, принялся крутиться вокруг своей оси. Неумело, явно выполняя такое впервые в жизни, но старательно. «В толпе кто-то ахнул. Вот и вас так кружат!» Презрительно бросил людям мрак. «Вот этот утырок!» Ткнул пальцем в шамана. «Нравится?» Люди молчали, недоверчиво глядя то на него, то на пса. «Ручки, вот они!» Продемонстрировал мрак открытые ладони. «Прямо как с вами, да? топчитесь на цепи возле будки, а разглядеть цепь не можете». Пес по-прежнему кружился на месте. Аж язык на плечо вывалил от напряжения. «Лежать!» Сжалился над ним мрак. Пес плюхнулся на живот. Кириллу показалось, что если бы умел, вздохнул бы с облегчением. «Ползи ко мне!» Пес неловко пополз. «Не надоело ползать?» Кивнув на пса, бросил толпе мрак. «Свою башку включить не хотите?» «Эх, жаль, мамка моя померла!» «Вот уж кто бы вам мозги прочистил!» «Убьют своих родителей!» Песклявым голосом передразнил он женщину, которая кричала. Повернулся к Кириллу. «Поехали отсюда!» Меня тут чем дальше, тем больше с души воротит. Того гляди, блевану!» Пес тем временем добрался до его ботинок. «Стой!» — бросил мрак. Пес послушно замер. «Свободен. Шагай, куда шел!» Пес, будто очнувшись, обалдело отряхнулся. Вскочил и потрусил прочь. А мрак, не глядя на него, забрался назад в седло. Вопросительно повернулся к Кириллу. «Едем!» — кивнул тот. Обращаясь к толпе, попросил. Пожалуйста, вы же взрослые люди, попробуйте думать своей головой, сами, не оглядываясь на мать доброты. Уверен, что у вас получится. Уезжали они в молчании. Никто из жителей поселка не проронил ни слова. Отъехав на расстояние, достаточное для того, чтобы их не было видно от ворот, мрак попросил Кирилла. Притормози. Кирилл придержал коня. Что? Вместо ответа мрак приблизился к шаману и вдруг ударил его резко, сильно, кулаком в лицо. Шаман вскрикнул, нырнул ладонями под капюшон. «Прекрати!» — рявкнул Кирилл. «Так все!» — брезгливо вытирая кулак об одежду, буркнул мрак. «Поехали дальше!» Кирилл, приблизившись, сдернул с шамана капюшон. Шаман закрывал лицо руками, между пальцами сочилась кровь. «Убери руки!» — велел Кирилл. Шаман, помедлив, отвел от лица ладони. «Нос сломал?» С надеждой спросил мрак. Кирилл присмотрелся. «Нет, разбил только нос и губу. Жалко. Прекрати!» Повторил Кирилл. Хотя у самого кулаки чесались. Давно так сильно не хотелось ударить. Даже и не вспомнить, как давно. Впрочем, шаман с агрессией в отношении своей персоны не сталкивался, похоже, еще дольше. На чужаков он смотрел не с яростью, а с искренним изумлением. Кажется, до сих пор не верил, что на него осмелились поднять руку. И это неверие Кирилла, который до сих пор всеми силами пытался погасить в себе злость, взбесило окончательно. «Не ожидал?» — процедил он. «Веришь? Мы тоже. К чему еще нам готовиться? Каким еще враньем ты пичкал людей?» Шаман стиснул зубы. Вызывающе, ни слова не говоря, уставился на Кирилла. Из разбитого носа капала кровь. Смешивалась с той, что текла из рассеченной губы. Капли падали на плащ и терялись в темных складках. Эмпатией Джека Кирилл не обладал, но молчание было достаточно красноречивым. Шаман не скажет ни слова даже под пытками. Это Кирилл, глядя в горящие ненавистью тускло-зеленые глаза, отчетливо понял. И не выдержал. Тоже ударил шамана. По щеке, наотмышь. Выплеснув в удар все накопившееся отчаяние и злость. А шаман даже не попытался увернуться. И если, когда его бил мрак, этому можно было найти объяснение, тот ударил неожиданно, то у Кирилла намерение было ясно написано на лице. Однако шаман даже не пытался уклониться. И Кирилл вдруг понял, почему. Он попросту не знал, что это нужно делать. Похоже, действительно никогда прежде не участвовал в драках. Ненависть в глазах шамана сменилась растерянностью. Как же так? И эта растерянность Кирилла отрезвила. Схлынула злость. Накрыла осознанием того, что сделал. Ударил пленного. Мало того, человека, который физически не может равноценно ему противостоять. Ладно, мрак, пацан зеленый. У него гормонов пока больше, чем мозгов. Плюс характер, папашин. Рэд тоже на расправу скор. а Аукается Германова, тираническая, как говаривал Вадим, воспитания. Сколько раз Кирилл с Рэдом из-за этого ругался, а теперь сам повел себя не лучше. Он, в отличие от мрака, взрослый человек. Он не должен позволять себе срываться. Нужно срочно взять себя в руки. Иначе шаман до пункта назначения попросту не доживет. Кирилл выдохнул, справляясь с собой, и приказал. «Едем дальше». Проехав еще с десяток километров, раскинули лагерь. До следующего обитаемого поселка было далеко — Да и снова приближаться к людям после того, что произошло, не хотелось. Шаман быстро, не глядя на Кирилла и Мрака, съел свою порцию каши. К мясной похлебке он не притрагивался. Ополоснул миску водой из резинового бурдюка и ушел в расставленную неподалеку палатку. «Не бей его больше!» Дождавшись, пока шаман уйдет, негромко приказал Кирилл. Мрак хмуро кивнул, закурил. «Самое мерзкое в этой ситуации, знаешь что?» Мрак вопросительно повернулся к нему. «То, что мы с тобой злимся не столько на шамана, сколько на себя», — горько проговорил Кирилл, — «на собственное бессилие. Эти люди с рождения не слышали ничего, кроме баек о матери доброты. И заставить их сейчас отказаться от своей веры — это выбить почву из-под ног. Они, должно быть, тоже интуитивно это понимают, потому и не хотят нас слушать». Новое всегда страшно. Мрак пожал плечами. «Да понимаю», — кивнул Кирилл, — «свою голову не представишь, но иногда очень хочется». «Послушай», — вспомнил он, — «а что за спектакль ты устроил в поселке? С собакой?» Психанул. Хмуро буркнул Мрак. Решил картинку показать, как шаман им мозги выкручивает. В чем была цель, я понял. Молодец, наглядно получилось. Только давно ты так умеешь? давно. Коротко ответил мрак. И отвернулся, затягиваясь сигаретой. Чувствовалось, что расспросы ему неприятны. «Ладно, отстал», — сдался Кирилл. «Будет желание поговорить, с удовольствием выслушаю. Дальше меня не уйдет, об этом не переживай. А пригодится может здорово. Нам сейчас каждая лыка в строку. Ни один шанс упускать нельзя, понимаешь? Не дурак», — буркнул мрак. «Рад, что услышал. Ладно, я спать». Кирилл поднялся. На дежурство разбуди меня, не жалей. Хорошо? Угу. Кирилл знал, что мрак пожалеет, что отмерит ему для сна куда больше времени, чем себе. Кирилл ведь в его представлении почти старик, да к тому же изнуренный долгой голодовкой. Его надо беречь. Не сдержав порыва, потрепал мрака по плечу.